Глава шестая В гостиной Этого мало! Тамаш заговорил первым, когда они вышли из воспоминаний стражника. Волшебник, который все это время удерживал их в памяти свидетеля, облегченно выдохнул и согнулся пополам. Сил ему это стоило огромных. Теперь несколько дней не только стражнику бороться с усталостью и бессонницей, но и ему тоже. Таких кинжалов могут быть сотни. Киржал, не зацепка. Покачал головой Роналд, проходя к окну. Отпущенные магом тучи заволокли луну, вновь закрывая ночное светило. — Это опять был маг, но вряд ли тот же, тип магии другой. Заметил? Тень, не свет. — Хочешь сказать, что это уже второй маг, который пробирается в замок незамеченным? — фыркнул Томаш. — Мои колдуны не могли пропустить нового. Тут такой барьер возведен, что после нападения на Дели мышь не прокрадется. — Значит, этот маг в стенах замка. И давно. Руналд повернулся к другу. — Тебе предстоит много работы, раз мы ничего не смогли выудить из памяти этого стражника. — Предлагаешь проверять всех? — Да, на тип доступной магии, — подтвердил герцог. Тамаш сглотнул. Это было непростой задачей. Один и тот же маг мог владеть сразу несколькими типами магии. Заклинания одной ниши могли даваться хуже, другой лучше. Да что там говорить, даже простой человек под влиянием индовира мог сотворить простенькие чары. А если индовира было много и его научили, что и как делать? В замок был закрыт ход во время вспышки Алой Смерти. — задумчиво протянул первый советник. — Ты прав, убийца среди нас. — и Я найду его. Даю тебе слово. Алина Невская, Леди Этьен Следующим утром из замка отбыли гонцы. Как мне сообщили, они несли весть о проведении Дня памяти. Роналд решил организовать все сам. Что показалось мне странным, все же после того разговора Было бы ожидаемо с его стороны получить отказ, точнее, бездействие. Однако герцог поступил иначе. И я была свидетелем того, как за ворота замка выезжает с десяток всадников, разнося вести. Послезавтра будет объявлен день памяти, и по всему герцогству к ночи вспыхнут сотни, а то и десятки сотен свечей. К сожалению, я не знала, сколько на самом деле жизни унесла Алая Смерть. Да и такое понятие, как перепись населения, отсутствовало. Либо же я попросту не нашла ничего на эту тему в доступных документах. А к обеду ко мне прислали мальчишку в валой рубашки. Он передал записку от лорда Этьена, сухую, безэмоциональную. В ней сообщалось, что мы принимаем приглашение лорда Океама и через неделю отправляемся на устраиваемый им прием. — Лана, прикажи подать карету, — распорядилась я, прочитав записку. — Мы едем в город. — Да, миледи. Девушка, поливающая комнатное растение в моих покоях, поклонилась и поспешила выполнить приказ. Угодья барона находились на западе, ближе к границе с королевством Авель, а это значило минимум два дня пути. Соответственно, там придется остаться на ночевку и взять с собой Лану. Карету подали в течение получаса. Но, помимо кучера и моего сопровождения в виде отряда воинов-герцога, в парке ждал еще и лорд Моноа. — Леди Тьен? Тамаш слегка поклонился при моем появлении. — Вы куда-то отправляетесь? — Да, в город, — отозвалась я. — Вы уже поставили в известность его святлость? Мне захотелось тихонечко взвыть, потому что я совершенно забыла о том что мне нужно выклянчивать разрешение на выезд из замка у своего супруга. Как же было хорошо, пока он по ту сторону хребта монстров крушил. И чего ему там еще пару месяцев не сиделось? Хотя, если так подумать, для населения все же лучше, если он будет находиться тут. Уф! Полагаю, что у его светлости столько важных дел, что не стоит его от них отвлекать. Отозвалась я, натянув самую милую улыбочку на которую только была способна. «Боюсь, что вас не выпустят без разрешения его светлости», также мило отозвался Тамаш. «Интересно, ему донесли о моих сборах или он случайно мимо проходил? Что-то в последнее не особо верится. Боюсь, что лошади уже запряжены в карету, а люди ждут приказа». Также Елейна протянула я. Эта перепалка с советником могла растянуться надолго потому я решила закончить ее как можно быстрее. Шагнула к карете, дверцу которой передо мной любезно распахнул кучер. И «Если его светлость будет беспокоиться, лорд Мануа, передайте, что я уехала только до вечера. Никаких проверок проводить не собираюсь, менять порядки тоже. Лишь загляну в ателье выбрать платье для приема у лорда Кяма. «Могу выразить свои опасения, что эти слова только сильнее расстроят вашего мужа». Покачал головой он не препятствуя мне казна герцогства не в том положении, чтобы позволить вам сейчас приобретать новое платье ваша светлость. — тогда успокойте его тем, что я не собираюсь тратить деньги герцогства ответила я, а дверь за мной закрыли. Лана уже сидела внутри и смотрела на меня испуганными глазами. Я же помахала лорду мануа и отдала приказ трогаться с места. Мне нужно было проветрить голову. Кое-что проверить и в самом деле заглянуть в ателье, которая посоветовала леди Акиама. Вот только не для себя. У меня в шкафу было столько платьев, что все я даже в лицо не знала. А вот приодеть свою камеристку стоило. Однако... Закрыть ворота! Приказ прогремел, стоило карете покачнуться и сдвинуться с места. Я медленно прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и только потом повернулась к окошку, чтобы увидеть человека, который отдал этот приказ. Из замка неспешно шел лорд Этьян собственной персоной. Широкие плечи, ровная спина, каждый шаг будто вычеканен. И этот взгляд, взгляд человека, который знает, что обладает безграничной властью. Ваша светлость. Я не стала выходить из кареты, демонстративно поправила длинную синюю перчатку и дождалась, пока он подойдет поближе. Как я рада вас видеть в этот прекрасный погожий день. Это взаимно, леди Адель, — проговорил мужчина, остановившись рядом с замершей каретой. Жаль только, что этот прекрасный день мог быть испорчен вашим неповиновением. А меня-то как огорчает то, что вы не доверяете мне, лорд Этье. — покачала я головой, прекрасно понимая, что вот теперь-то мы и вышли на тропу войны с моим мужем. Разговоры о браке, доверии, попытке его наладить — все это кануло в пропасть просто потому, что этот мужчина привык командовать, отдавать приказы. И все должны были слушаться его бесприказ, словно. — Ну что же вы огорчаетесь, леди Тиан? — притворно протянул мужчина. Вы ведь видели документы, касающиеся нашего брака. Должны понимать, что и как обязаны делать. Там все прописано. Я тихо скрипнула зубами. Разыгрывать свой козырь было рано, слишком рано. Потому мне пришлось переступить через гордость. Ваша светлость, может быть, вы проявите милость и позволите мне посетить город? — Мог бы, если бы дорогая жена заранее оповестила меня о своих планах. Сейчас же ворота закрыты. Боюсь, вы не сможете никуда сегодня отправиться. Мне стоило огромных усилий не закатить глаза. — Это какая же отвратительная попытка продемонстрировать свою власть, указать мне на место, которое ниже его. В таком случае я открыла дверь и протянула мужу руку. Герцог помог мне выйти. Мы оказались друг к другу слишком близко. — Надеюсь, вы не будете против, если я отбуду в город завтра утром, ваша светлость? — Не буду, леди Этьен, — кивнул Герцог. — Завтра утром вы можете поехать в город. У вас есть на это мое позволение. А сейчас, будьте так любезны, вернитесь в свои покои. — Мне уже запрещено выходить в парк? скинула я брови, глядя мужу в глаза. — Я лишь советую вам послушать моего слова. Намного мягче отозвался мужчина и отпустил мою руку. у кошмар! Когда его там в следующий раз зашлют в земли? Жду не дождусь. — Ладно, пойдем. Я позвала камеристку, не оглянувшись. Просверлила герцога взглядом и медленно направилась в сторону входа в замок. Налетевший ветер донес тихие слова герцога, сказанные явно не в мою сторону. «Лорд Мануа, у вас все готово для проверки?» «Проверки? Какой проверки?» Вглянувшись, я заметила, что никто из моих воинов не отправился сопровождать нас с Ланой. Их всех задержал Тамаш. Жестом позвал проследовать за собой. «Так, стоп. Это поэтому у меня не выпустили залка «Герцогу нужны были его люди, и дело вовсе не во мне?» К сожалению, ответа на этот вопрос я не получила. Расстроило ли меня изменение планов? Разве что самая малость. В последнее время я начала свыкаться с мыслью, что все перемены можно вывернуть и в свою пользу. Не получилось сегодня выехать из замка – не беда. Сделаю это завтра. Остаток дня потрачу на не менее важные дела». Пока мои преподаватели временно распущены из-за недавней вспышки алой Смерти, можно сосредоточиться на обучении магии или же на чтении книг о богах. Без дела я точно не останусь. Рамит. Рядом. Тянет руки. Пивается острыми пальцами мне в плечи. Раздирает кожу ногтями. Я вырываюсь, отталкиваю от себя богиню, что ведает смертью. Бегу от нее. Опять. Мелькают серые стены, и яркие пятна факелов. Где-то ухает сова. Сова, которую я ни разу не слышала в этом мире. Осознание того, что это сон, падает на плечи тяжелым грузом. Ноги подгибаются, убегать становится все сложнее. Впереди мелькает арка распахнутых массивных дверей. Выход из замка. И я сворачиваю туда. Парк обнимает ночным холодом. Шипы кустов... Хватают за неудобную широкую юбку платья Над головой простирается безликая тьма, без звезд и луны. Юбка цепляется настолько сильно, что я шагу больше сделать не могу. Разворачиваюсь и пытаюсь отцепить ее от куста. Такого темного, липкого, будто облитого чем-то. Ткань держат закрученные шипы. Треск рвущейся материи стоит в ушах. А в следующее мгновение откуда-то приходит свет. Он озаряет все вокруг. Весь парк. Меня, фигуру рамит за соседними деревьями, и тот куст у тонкого молодого деревца, за который зацепилась юбка. Куст карминового цвета. В него окрашен каждый листочек, каждый шип, каждый цветок. Я поднимаю руки и вижу тот же цвет на ладонях. Цвет крови. «Ваша светлость!» Я резко открыла глаза и первое мгновение даже не поняла, где нахожусь. Почему так светло? Почему к потолку тянется балдахин? Почему рядом лана? А потом все стало на свои места. «Ваша светлость!» — девушка отступила на шаг. «А вы кричали, я так испугалась!» «Кошмар приснился!» — отозвалась я, стараясь успокоить служанку. Но мой голос задрожал в самый неподходящий момент. Сев, я провела ледяными ладонями по лицу, стараясь избавиться от липкого ужаса, который продолжал цепляться за меня даже после пробуждения. — Просто кошмар! — повторила я. То ли для себя, то и для Ланы. — Давайте я приготовлю вам крепкий травяной отвар! — предложила девушка. Матушка всегда готовила его нам с брю, когда дурные сны снились. Поверьте, после него все забывается. Настолько он вкусный и сладкий! Приготовь. Я благодарно улыбнулась. А после прикажи подать карету, мы все же доберемся до города. Конечно, ваша светлость. Лана просияла и оставила меня одну. Пока ее не было, я начала собираться. Выбрала платье, забрала из ящика документы, подготовила перчатки и веер. А когда подошла к трильяжу, чтобы высвободить из завалов книг о шкатулке с оставшимися украшениями, застыла как вкопанная. На краю, придавленная одним из толмудов, лежала записка. Никого в здравом уме не сможет напугать клочок бумаги, да только я, похоже, с этого здравого ума начала медленно съезжать, потому что при виде клочка бумаги меня будто током шибануло, руки похолодели, а вдоль позвоночника поползли мурашки. Но насколько бы страшно ни было, я должна знать, что в этот раз написал мне неизвестный помощник. Я не удивилась знакомому почерку. А вот текст заставил вздрогнуть еще раз, потому что настолько много обо мне просто никто не мог знать. «Рамет не доберется до тебя, пока ты не позовешь ее. Не ходи в храм, не приближайся к маяку богов». Незнакомец знал имя богини, знал о сделке. «Может, она и не доберется до меня?» — пробормотала я, сминая бумагу в кулаке. Но с ума своими снами точно сведет. «Леди Этьен, вы что-то сказали?» Лана беззвучно открыла дверь и улыбнулась, входя внутрь с медным подносом, на котором дымил носиком небольшой чайник. «Нет, ничего». Я выдавила улыбку. «Ну что, давай свой отвар, попробуем». Камеристка улыбнулась еще шире и принялась выполнять свои обязанности.